Иоанн пред храмом Софийским сошел с коня. Феофилы духовенства встретили его со крестами. Сей великий государь принес жертву моления и благодарности Всевышнему. Все славные воеводы московские, преклонив колено, слезами изъявляли радость свою. Иоанн в доме Ярослава, Угостил роскошную трапезою бояр новогородских И державную рукою своею сыпал злато на беднейших граждан, Которые искренне и добросердечно славили его благотворительность. Не грозный чужеземный завоеватель, Но великий государь русский победил русских. Любовь отца-монарха сияла в очах его». В вечеру многочисленные стражи явились на стогнах и повелели гражданам удалиться, но любопытные украдкую выходили из домов и видели в глубокой полночь Иоанна и Холмского в тишине, идущих к Софийскому храму. Два воина освещали их путь факелом, остановились в ограде, и великий князь, наклонился на могилу юного Мирослава. Казалось, что он изъявлял горесть и жаром упрекал Холмского смертью сего храброго витязя. Новогородцы вспомнили тогда, что государь щитом своим отразил меч оруженосца, хотевшего умертвить Мирослава. Удивлялись и никогда не могли сведать тайны Иоанного благоволения к юноше. Сии любопытные приведены были в ужас другим зрелищем. Они видели множество пламенников на Великой площади, слышали стук секир, и высокий эшафот явился преддомом Ярослава. Новогородцы думали, что Иоанн нарушит слово, и что гнев его поразит всех именитых граждан.